Помните это слово, и будет тьма на всей земле, осязаемая тьма. Это слово не в физическом, конечно, смысле, повторяется и в наши дни. Десятая казнь, смерть первородных. Для нашего времени она ещё в будущем. Ныне враги нас окружающие находятся пока ещё в периоде тьмы египетской. И был в Опль великий по всей земле египетской, какого не было и какого не будет более. И сказали рабы фараона ему: "Доколе этот человек будет вредить нам? Отпусти этих людей. Неужели ты ещё не видишь, что гибнет Египет?" И сделали сыны израилевы по слову Моисея. И спросили у египтян вещей серебряных и вещей золотых, и одежд Господь дал милость народу своему в глазах египтян и обобрал он египтян да обобрал и это справедливо ибо заповедано нам оплачивать око за око зуб за зуб руку за руку ногу за ногу обожение за обожение рану за рану ушиб за ушиб этого мы не должны Не смеем забывать и ныне, и вовеки. И вот народ израильский идёт в землю обитаванную, и Господь говорит ему: Ужас мой пошлю пред тобой и в сметение приведу всякий народ, к которому ты придёшь, и обращу всех врагов твоих к тебе тылам. Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не запустела. И не умножились бы против тебя звери полевые, но мало помалу буду прогонять их от лица твоего, пока ты не расплодишься и не завладеешь землёй этой. Не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа этой земли, потому что он достанется вам на съедение. Если же вы не прогоните жителей земли от лица своего, то уцелевшие из них будут тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле, в которой вы поселитесь. Итак, вот задача: ослаблять и по возможности искоренять, истреблять тех, среди которых мы пришельцы поселяемся. Для этого мы должны строго блюсти законы братства и круговой поддержки между собой и не вступать ни в какое общение и соглашение с неевреями, а наипаче всего быть твёрдыми в вере нашей. Мы должны не налагать на брата своего еврея никакой работы, приличествующей рабам. Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе то не налагай на него работы рабской. А раб твой и рабыня твоя, которые могут быть у тебя, должны быть из народов, которые вокруг вас. От них покупайте раба и рабыню, так же и детей поселенцев, водворившихся у вас, можете покупать и из племени их. Они могут быть вашей собственностью, и можете передавать их в наследство и сынам вашим по себе. как и менее. Вечно владейте ими как рабами. Вот откуда стало бы истекать наше священное общееврейское право миропии и хазаки, право тайной кабалы над личностью и имуществом движимым и недвижимым каждого нееврея.